Забывание сновидений тоже остается до тех пор непонятным, пока к объяснению его не привлекается сила психической цензуры. Чувство, будто ночью снилось очень многое, а запомнилось лишь ничтожная доля всего этого, имеет в целом ряде случаев свой особый смысл. Например, то, что хотя деятельность сновидения и длилась всю ночь, но оставила лишь одно короткое сновидение. Иначе невозможно сомнение в том, что сновидение по пробуждении мало-помалу забывается. Очень часто его забываешь, несмотря на напряженное усилие запомнить. Я полагаю, однако, что подобно тому, как степень этого забывания обычно преувеличивается, так преувеличивается и связанная с пробелами в сновидении неполнота его знания. Все, что утрачено в содержании сновидения благодаря забыванию, может быть восстановлено путем анализа. По крайней мере, в целом, ряде случаев на основании одного какого-либо сохранившегося обломка можно отыскать, если не само сновидение, да и не о нем идет сейчас речь, а мысли, скрывающиеся за ним. Это требует большой затраты внимания и большого самообладания при анализе. Это хотя и все, но тем не менее указывает на то, что забывание сновидения – достигает своей враждебной ему цели. Чрезвычайно убедительное доказательство тенденциозного, служащего целям сопротивления характера забывания сновидений, получается при анализе из рассмотрения предварительной стадии забывания. Нередко случается, что при толковании всплывает неожиданно какая-либо опущенная часть сновидения, которая до того считалась забытой. Эта часть сновидения, вырванная из забвения, почти всегда наиболее важна и существенна. Она стоит на ближайшем пути к разрешению сновидения и потому наиболее подвергалась сопротивлению. Я могу, впрочем, подкрепить доказательства того, что забывание сновидений является результатом сопротивления при помощи демонстрацию от окулос». Один пациент сообщает, что ему что-то снилось, но что он бесследно забыл сновидение. Я приступаю к анализу, наталкиваюсь на сопротивление, разъясняю кое-что пациенту, помогаю ему советами и увещаниями примириться с какой-то неприятной ему мыслью. Едва это ему удалось, как он восклицает. А я теперь вспомнил, что мне приснилось. То же сопротивление, которое мешало ему в эти дни работать, заставило его и забыть сновидение. Я помог ему преодолеть это сопротивление и в то же время вспомнить сновидение. Точно так же и пациент, достигнув известного пункта работы, может вспомнить сновидение, виденное им 3, 4 и более дней назад и сразу же позабытое.